Глава 1. Раскачиваться всегда тяжело. Сижу тут и думаю, а что если истинная цель жизни в радости? И в самом деле, целью жизни могли бы быть поиск и созерцание прекрасного, постижение через собственный опыт того, что стоит за словами, наполненная радостью жизни. Вот-вот, что, если именно это и есть настоящая цель жизни? Я много раз встречался с высказываниями типа «Жизнь – это уроки», «Жизнь дана, чтобы учиться». Но в действительности та сущность, которой и является человек, сама по себе настолько значительна, а ее знания столь обширны, что ей нечему учиться». Здесь человек для того, чтобы испытывать, ощущать. Возьмем, к примеру, отпуск. Мы отправляемся в отпуск, чтобы испытать радость от соприкосновения с чем-то новым, чтобы увидеть это новое, ощутить. По сути, реализовываем желание чувствовать себя хорошо. Для этого мы и оставляем за спиной свои работы, дома, обязанности, прыгаем в самолет и летим куда-то в другое место. И, скажем, в течение двух-трех недель или месяца мы создаем новую полную радости сторону жизни, в которой делаем то, что нам действительно хочется. В некотором смысле, на время освобождаясь от нашей другой жизни. Мы отдыхаем, мы живем, мы чувствуем. Задача номер один – Быть счастливым. И в это время мы ощущаем жизнь такой, какой она, я думаю, должна быть, полной радости, не мясорубкой изматывающих будней с пробками на дорогах, спешкой, суетой, привычной работой, с делами, которые мы выполняем лишь из-за необходимости иметь деньги. Представим себе человека, работающего адвокатом. Ему не нравится его дело. Оно не приносит ему радости. Правда, бывают хорошие дни, когда работа в удовольствии. Но по большей части это совсем не то, чего наш адвокат по-настоящему хочет. Но у него есть семья, и значит, есть оправдание. Он должен поддерживать ее, зарабатывая деньги. У него есть дом, тоже требующий вложений. Что ж, отличное оправдание, которое можно понять. Но только не в случае, если смысл жизни в получении радостного опыта, если ее высшая цель – пребывание в радости. Прекрасная мысль. Попробуем еще раз. Основа жизни – получение опыта. Из чего следует, что ее цель – испытывать так много радости, как только возможно. В этом случае – Многое из того, чем мы обычно занимаемся, неожиданно теряет смысл. Похоже, наша привычная жизнь основана на чем-то иллюзорном, основана на выживании, проживании дня, попытках достичь радости и баланса, но никак не на понимании. Думаю, если бы во времена, когда я был совсем юн, кто-нибудь завел бы со мной такой разговор – Послушай, суть жизни в получении опыта. Получение опыта? Да, просто в получении опыта. Видеть красоту, ощущать ветер в лицо, океан, воздух, солнце, дождь. Испытывать при этом как можно больше радости. Найди способ быть счастливым, испытывать радость. Будь здесь для того, чтобы получать опыт и наслаждаться этим, и делай это радостно. Так вот, Если бы кто-нибудь пришел и сказал мне все это, все, что я бы сделал перед тем, как начать поступать именно таким способом, я спросил бы себя, получение какого опыта мне выбрать? Хорошего опыта или плохого? Может, выбрать получение опыта счастливой жизни? Каждое мгновение я бы посвятил поиску радостного жизненного опыта. Мой ум был бы постоянно сфокусирован на радости, на счастье, был бы обращен на ощущения, которыми я бы действительно наслаждался. А значит, этим бы я привлекал к себе новые подобные возможности. Ведь, фокусируя на чем-то внимание, мы создаем вокруг себя магнитное поле, которое притягивает к нам подобные объекты. Механизм действия этого – во многом похож на то, как работает реклама, которая без конца делает вам предложение. Так же и мы, забрасывая нашими ожиданиями Вселенную, мы становимся магнитом для них, и Вселенная отвечает нам сполна.